В гуще событий. Глава 13. Резюме. Салмонасар – микриориогенный, зарегистрированный товарный знак, компьютер, погруженный в жидкий гелий, а Терезы нет и в помине. Когда Эрик Эллерман попытался проникнуть в отсек предприятия Хайтрип Калифорния», где выращивают новый штамм, ему пришлось ответить на уйму неприятных вопросов. После кариотипирования ее эмбриона, Макшелтон Шелтон дали зеленый свет. И чтобы отпраздновать, она устроила вечеринку. Роджер поймал одного паршивца, который пытался подсунуть ей жвачку с егенолом и едва не переломал ему все кости. Норман Ниблокхаус практически единолично возглавляет бенинский проект. Гвеневра Стил ломает голову. Как бы ей совместить свое нынешнее, слишком уж стальное имя, с тенденцией «назад к природе»? которая весной будет доминировать в мире моды. Фрэнк считает, что шина совсем взбесилась. В конце концов, скоро ребенка уже будет видно. И к тому же он просто незаконный. Артур и Дисмиром нашел кое-что, о существовании чего совсем позабыл. Дональд Хоган оказался самым подходящим человеком для задания, как, собственно, и обещал компьютерный центр в Вашингтоне. Жерлукас принял решение относительно терки, которую, предположительно, поимел в Иллее Эрик Эллерман. Ее звали Элен, и она была блондинкой пяти футов пяти дюймов росту. Филипп Питерсон только что лишился очередной подружки. Саша Питерсон сочла, что она совершенно ей с сыном не подходит. Виктор и Мэри Уотмаг поссорились после вечеринки у Харингемов. Но им это не впервой. Элиу Мастерс счастлив, что смог оказать своему другу нужную услугу. За первым нарушением Джерри Линта последовало второе. И третье. И профессор Сугай Гунтунг страшится за свою страну. Грейс Роуля мертва. Достопочтенному Заткиилу и Фабами врачи вынесли смертный приговор. У Аливы Алмейра серьезные неприятности с испанскими властями из-за рекламы, выброшенных в продажу подлинно-кастильских яйцеклеток. Чад Эсмалеган в конце концов не смог бросить социологию, но поскольку сама мысль о ней ему ненавистна, то в нынешние времена он чаще пьян, чем трезв. Джога Джонг затаился с группкой верных последователей в ожидании, когда стихнет волна бурного энтузиазма в поддержку режима Солукарты. Пьер подумывает, не развестись ли со своей женой Розали, но пока упомянул об этом только своей сестре Жанин. Джефф Янг продал партию алюминофага Ти, и она причинила весьма удовлетворительный ущерб. Генри Мясник в тюрьме. Появилась новая легенда о беге. Никто не знает, как она возникла. Она называется «Беги и американец». Мистер и миссис повсюду еще не были в Ятаканге. Если они поедут, начнется настоящее свето Время от времени Бенни Ноукс говорит, «Ну и воображение у меня, мать твою». Тем временем на планете Земля уже невозможно поставить всех на острове Занзибар так, чтобы кто-нибудь не оказался по колено в воде Индийского океана. Скобки открываются. Демографический взрыв. Уникальное в истории человечества событие, которое случилось вчера. Но все клянутся, что оно произойдет в лучшем случае завтра. Словарь гиперпреступности Чада и Эсмальлигана. Скобки закрываются.